Глава 14. Вернувшись в управление, Валандер попробовал маломальски упорядочить сумбур накопившихся деталей. Но все эти разнообразные события пребывали как бы в свободном падении, сталкивались друг с другом и опять разлетались в разные стороны. Около одиннадцати он пошел в туалет, умылся холодной водой. Этому его тоже научил Рютберг. Когда одолевает нетерпение, лучше всего помогает холодная вода. Самое действенное средство. Затем он отправился в кафетерий взять кофейку. Увы, кофейный автомат сломан и уже не в первый раз. Мартинсон даже предлагал обратиться к общественности с просьбой собрать средства на новой. Дескать, полиция не может нормально работать, не имея постоянного доступа к кофе. Валандер хмуро поглядел на злополучный автомат и вспомнил, что в столе завалялась банка растворимого кофе. Вернулся в кабинет и принялся шарить по ящикам. В конце концов, банка нашлась в самом нижнем ящике вместе с обувной щеткой и парой драных перчаток. Затем он составил перечень событий, указывая на полях, когда они произошли, и все время мысленно старался проникнуть под поверхность случившегося. Теперь у него не осталось сомнений, что главный мотив кроется глубже, и необходимо его отыскать. В итоге история опять получилась жуткая и непонятная. Однажды вечером две девчонки идут в ресторан пить пиво. Одна из них вообще соплюшка, которую и обслуживать-то не положено. Через некоторое время они меняются местами. Как раз когда в ресторан входит парень азиатской наружности и садится за столик, этот парень расплачивается поддельной кредитной картой на имя некоего Фуджена, проживающего в Гонконге. Через несколько часов девчонки заказывают такси, велят вести их в горд и по дороге убивают шофера. Грабят его и расходятся по домам. При задержании обе сразу сознаются в содеянном, твердят, что действовали сообща, а в качестве мотива называют нужду в деньгах. Воспользовавшись халатностью охраны, старшая совершает побег прямо из полицейского управления. Позднее ее сгоревший труп находят на трансформаторной подстанции неподалеку от Истада. По всей вероятности, девушка была убита. Упомянутая подстанция представляет собой ключевое звено в энергоснабжении значительной части провинции Исконы. Умирая под напряжением, Соня Хкберг обесточивает территорию от Треллеборга до Крестьянстада. В то же время вторая девчонка меняет свои показания, берет признание назад. Параллельно развивается побочная линия событий. Не исключено, что она-то и имеет решающее значение, является собой искомой центральный элемент, думал комиссар. Одинокий консультант-компьютерщик по имени Тинес Фальк воскресным утром несколько часов убирает свою квартиру, а вечером предпринимает одну или, возможно, две прогулки. Ночью его находят мертвым возле банкомата, расположенного поблизости от дома, где он живет. Первичный осмотр места происшествия и заключение судмедэкспертизы свидетельствует, что нет никаких оснований возбуждать уголовное дело. Позднее труп Фалька похищают из морга, а на его месте в холодильнике оставляют электромагнитное реле с той самой силовой подстанции. Квартира покойного подвергается взлому, в результате которого исчезают по меньшей мере журнал с дневниковыми записями и фотография, На периферии означенных событий присутствует человек азиатской наружности, как персонаж пропавшей фотографии и как посетитель ресторана. Валлендер перечитал написанное. Разумеется, он понимал, что, покуда слишком рано делать выводы, даже предварительные, и все же, составляя резюме, он неожиданно набрел на мысль, которая прежде не приходила ему в голову. «Коль скоро Соню Хёкберг убили...» то наверняка за тем, чтобы она не заговорила. И труп Тина Сафалька вряд ли стали бы похищать, если бы не необходимость что-то скрыть. Вот он, общий знаменатель. В обоих случаях необходимость сохранить тайну. — Стало быть, вопрос в том, что надо скрыть, — думал комиссар, — и от кого? Он старался нащупать дорогу медленно и осторожно, словно двигался по минному полю и искал центральное звено. Правда, безуспешно. От Рюдберга он усвоил, что развитие событий вовсе не обязательно трактовать с точки зрения хронологии. Самое важное может и открывать цепочку и замыкать ее, а может и находиться где-то посередине. Валлендер уже хотел отложить бумаги в сторону, как вдруг в мозгу промелькнуло какое-то смутное воспоминание. Он даже не сразу сообразил, что это было, но через минуту-другую оно оформилось. Фраза Эрика Хёкберга насчет «уязвимого общества». Пододвинув бумаги поближе, он начал сначала. Что будет, если поместить в центр трансформаторную подстанцию? Бросив под напряжение человеческое тело, кто-то оставил без электричества большие пространства с коны, погрузил их в кромешную тьму. Можно истолковать это как саботаж, осуществленный человеком, который точно знал, где нанести удар. Но зачем, похитив тело Тиноса Фалька, класть на его место реле, Единственное разумное объяснение, чтобы четко обозначить связь между Соней Хёкберг и Тиносом Фальком. Но в чем эта связь заключалась? С досадой Валандер отодвинул бумаги. Нет, рановато еще выстраивать версию. Надо искать дальше, непредвзято и тщательно. Он допил кофе, рассеянно покачиваясь на стуле, потом достал вырванную из газеты страницу и начал читать объявления о знакомствах. «Как должно выглядеть мое объявление?» — думал он. «И кого может заинтересовать 50-летний полицейский, который страдает диабетом и разочарован в своей работе, а вдобавок равнодушен к прогулкам по лесу, вечерам у камина и парусному спорту?» Отложив газету, он принялся писать. Первый вариант объявления получился насквозь лживый, полицейский, 50 лет разведенный, отец взрослой дочери, «Желает расстаться с одиночеством. Внешность и возраст не имеют значения. Однако ты должна быть домовитой и любить оперную музыку». Ответы на имя полицейский 97. «Вранье», — подумал он, — «внешность имеет большое значение. И расставаться с одиночеством я не желаю. Просто ищу общения, А это совсем другое. Мне нужно, чтобы, когда я этого хочу, кто-то был в постели» и чтобы этот человек оставлял меня в покое, опять же, когда я этого хочу». Он порвал листок и начал заново. На сей раз получилось чересчур правдиво. «Полицейский, 50 лет, диабетик, разведенный, отец взрослой дочери, ищет женщину, чтобы при желании вместе проводить время. Женщина должна быть красивая, с изящной фигурой и интересом к эротике. Ответы на имя старый пес». «Кто на это ответит?» — подумал он. «Разве что дура какая-нибудь?» Он открыл новую страницу и начал сначала, но тут в дверь постучали. На часах уже 12 пришла Анбрид. С опозданием он сообразил, что газетная страница с объявлениями о знакомствах по-прежнему лежит на столе. Торопливо скомкал ее и пихнул в мусорную корзину, догадываясь, что Анбрид успела заметить, чем он занят. И разозлился на себя. «Нет, не буду я давать объявлений, — сердито подумал он. Есть риск, что ответит кто-нибудь вроде нее».